Глава 18. Переход дался ему труднее, чем накануне. Пространство скрутилось тугим жгутом, не позволяя даже дышать. Роберту пришлось постараться, чтобы удержать уплывающее сознание. Убедившись, что спутницы благополучно шагнули через порог, он проковылял к ближайшей скамейке. «Вам плохо, Роберт Александрович?» – с тревогой спросила Ольга. – «Не беспокойся, так и должно быть. Нагрузка в этот раз больше. Три человека шли вместо одного». Парк преобразился. Следы запустения вокруг бювета исчезли. По дорожкам прогуливалась чинная публика. Многие любопытно косились на учителя с барышнями. Сами же барышни были теперь одеты в гимназические скромные платья, а на Ольге появились очки. Роберт спросил у Кати. «Ты понимаешь, где мы?» «Да», — ответила та, помедлив. «Красивая сказка, Оля». В ее голосе не чувствовалось восторга, но выглядела она вроде получше. На щеках опять появился легкий румянец. Роберт счел это добрым знаком. «Так, девушки, я перейду обратно, а вы езжайте в гимназию. Деньги на такси дам». «Денег не надо», — сказала Ольга. «Мы лучше пешком дойдем, как раз к следующему уроку». «Ладно, как знаете. Желаю удачи». Проводив гимназисток взглядом, Роберт поднялся, но сразу же снова сел. Переждав головокружение, понял, с обратным прыжком придется повременить. Сил уже не осталось. Надо отдохнуть, побыть в сказке еще какое-то время. Но и сидеть на лавочке до заката тоже не вариант. Рабочий день продолжается, нужно вести уроки. Если не в школе, то хотя бы в гимназии». Он же, в конце концов, не прогольщик-двоечник, да и лишнее разбирательство ни к чему. На этот раз он встал осторожно, медленно. Дошел до стоянки и взял такси. В кондиционированной машине было прохладно, даже вылезать не хотелось. Но уже через пару минут шофер отрапортовал. Прибыли. Роберт достал бумажник, солидный, кожаный, с монограммой. Купюры выглядели внушительнее, чем постсоветские – Хотя по количеству нулей уступали. Он выбрал бледно-синюю пятирублевку с витиеватым орнаментом. Но таксист сказал «Помельче бы, сударь». «А, ну да, точно, подзабыл уже цены в сказках». Войдя в мужскую гимназию, Роберт посмотрел на часы. Отлучка заняла в общей сложности чуть менее сорока минут. Урок еще не закончился. На третьем этаже из аудитории, где без присмотра остались ученики, доносился веселый шум. Математичка Людмила Константиновна, выглянув из соседнего кабинета, сказала строго. «Роберт Александрович, так нельзя. Я вынуждена была отвлекаться каждые пять минут, призывая ваших подопечных к порядку. А у меня ведь своих дел не в проворот. «Спасибо за подстраховку». Он вошел в класс. Детишки смолкли испуганно, следовало прочесть им нотацию, но Роберт сейчас был самим собой, а не двойником из сказки, и опасался допустить стилистическую оплошность, поэтому ограничился многозначительно мрачным взглядом. Этого, впрочем, вполне хватило, и до звонка продержалась звенящая тишина. На перемене он полистал учебники. Ощущение было очень своеобразное. С одной стороны, он вроде бы знал, о чем там написано. С другой же смотрел взглядом чужестранца, пришельца. Или актера, которому вручили сценарии альтернативной исторической постановки. Трудно было убедить себя в том, что император на портретах не ряженый, а в взаправдошний. И что великокняжеские балы сосуществуют с атомными электростанциями. Но он все-таки дотянул до конца рабочего дня. И даже, кажется, ни разу не прокололся по-крупному. Отпустил учеников по домам, сдал ключ и пошел обедать. Сидел в ресторанчике на веранде, ел жареную баранину и думал о том, что уходить из сказки не хочется. Но придется. Надо решать проблемы в реале. «Роберт!» – он поднял глаза и вздохнул. С тротуара на него смотрела Ирина, а на лице ее читалась обида вперемешку с недоумением. «Приветствую», – сказал он. «Как дела?» Но эта великолепная фраза ситуацию не улучшила. Ирина оглянув по сторонам, взбежала на веранду, села напротив и спросила вполголоса: "Я вас чем-то обидела?" "Нет", удивился он в свою очередь. "Откуда такая мысль?" "А что я, простите, должна подумать? Мы через полчаса ожидаем вас на обед. Вы очень хорошо знаете, как ревнивы мои родители в вопросах кулинарии. Накормить гостя до отвала, но при этом изысканно, для них это вопрос принципа, иначе они спать спокойно не будут. Легкий бзик, простите за просторечие, но у каждого свои слабости. И что же я наблюдаю? Вы перед визитом к нам демонстративно сидите в этой едальне. Ах, вот вы о чем. Да, неудобно вышло. Неудобно? Вот значит, какое слово представляется вам уместным – Да, Роберт Александрович, такого я точно не ожидала. Ира, сказал он, мне правда жаль, но сегодня я не смогу зайти, появилось срочное дело. А вам не кажется, что о таких вещах предупреждают заранее? Или я пропустила императорский манифест, отменяющий элементарную вежливость? Да, вы правы, моя вина, постараюсь загладить. Не утруждайтесь, холодно сказала она, поднявшись. «Я снимаю с вас эту тягостную повинность. Ваше присутствие у нас на обеде, полагаю, необязательным». Она спустилась по ступенькам на тротуар и скрылась из виду. Ресторатор-усач, выглянув на веранду, цокнул сочувственный языком и предложил Роберту вина. Тот качнул головой и попросил чаю. «Вах!» – сказал ресторатор и посмотрел на Роберта, как на былинного персонажа, чье существование не доказано. Роберт меланхолично подумал, не везет все-таки с Ириной, как минимум в трех мирах, включая реальный, умудрились уже поссориться. Видимо, и правда, они созданы друг для друга. Он неспешно дошел до дома, кивнул консьержу, поднялся к себе в квартиру. Свежим взглядом оценил интерьер. Простой и приятный, без вычурности и мебельных баррикад, сел к телефонному аппарату. «Раз уж надо связаться с ведьмой, то почему бы не сделать это отсюда?» «Да, номера он не знает, зато научился читерским фокусам». Надев перстень, включенный в режиме поиска, он снял трубку, подождал минуту и понял, какие цифры надо набрать. Долго слушал гудки, Варя почему-то не отзывалась». Роберту стало тревожно, но он поспешил себя успокоить. Дело житейское, она ведь не обязана сидеть дома, может, в магазин вышла. Он бросил кольцо в пластмассовый ковшик, залил водой. Пока оно заряжалось, слонялся по комнатам, которых тут было аж целых три. Слегка завидовал своему двойнику, живущему в этом мире, и думал, как поступить. В конце концов решение было принято. Взяв кольцо, он подошел к балконной двери, сконцентрировался и шагнул в сказку Леры. Туда, где господствовала корпорация Аквагипер. На этот раз самочувствие ухудшилось ненамного. Путешествовать в одиночку и без оврала было не в пример легче. Включив ноутбук, Роберт открыл инструкцию, записанную на флешке. Рассудил так. Раз уж он все-таки использует перстень, надо подробнее изучить оставшиеся функции и режимы. «Вдруг что-нибудь пригодится? А если нет, можно наведаться в магазин и глянуть, что там еще можно прикупить». В дверь позвонили. Он удивился, вышел в прихожую и посмотрел в глазок. На лестничной площадке топтался седой и усталый мужик в спецовке, похожий на коммунальщика. Роберт пожал плечами и открыл. «Да». Мужик сделал короткий шаг, вскинул руку, и Роберт, пролетев через всю прихожую, рухнул к порогу кухни. Незваный гость шагнул следом. Еще двое заскочили в квартиру через пару секунд, аккуратно прикрыли за собой дверь. Эти были моложе своего компаньона и заметно шире в плечах. «Надо поговорить, Роберт Александрович», – спокойно сказал Седой. «Сразу предупреждаю, не пытайтесь воспользоваться кольцом или другими приспособлениями на основе форсированной воды. У нас включен блокиратор». «Кто вы такие?» «Я все сейчас объясню. Сядьте на табуретку, пожалуйста». Судорожно хватая ртом воздух и цепляясь за стол, Роберт выполнил указание. Ряженый коммунальщик сел напротив него. Прошу извинить за неделикатность, но практика показывает, что иногда лучше сразу обозначить позицию, чтобы беседа протекала в нужном ключе. Я буду задавать вам вопросы, а вы на них отвечать. «Документы предъявите сначала». «Это излишнее. Мы не являемся представителями правоохранительных органов в классическом понимании, хотя наша деятельность не менее полезна для общества». Роберт, припомнив местный расклад, просипел. «Понятно. Из «Аквагипер» – сторожевые шавки. Предпочитаем нейтральный термин – служба безопасности корпорации. Свои полномочия мы трактуем достаточно широко, действуем соответственно. При необходимости не чураемся жестких мер. Надеюсь, пояснений достаточно? Что вам надо? «Вы нас заинтересовали, Роберт Александрович». Видите ли, вчера в вашем доме был зафиксирован крайне нетипичный энергетический всплеск. Точнее, серия всплесков. Мы, к сожалению, не успели сразу установить, в какой именно квартире это происходило. Поэтому подтянули дополнительную аппаратуру и продолжили наблюдение. И вот только что выброс энергии повторился. На этот раз мы определили координаты с точностью до нескольких сантиметров. «Знаете, кто оказался в центре этого всплеска?» «Догадываюсь», – буркнул Роберт. «Прекрасно. Самое время объясниться подробнее». «Я экспериментировал с перстнем, который, между прочим, купил вчера совершенно официально». «Да-да, мы знаем. Дайте, кстати, его сюда». Получив кольцо, Седой осмотрел его, потом достал из наплечной сумки компактный сканер – Считав информацию, констатировал. «Вы несколько раз задействовали функцию поиска, причем большинство попыток по времени совпадает со всплесками. Что вы искали с таким усердием?» «Вещи всякие. Я их часто теряю. Вот, например, фломастер закатился под холодильник, а я нашел. Кольцо – удобная штука, качественный продукт». Седой вздохнул с явным сожалением. «Ну к чему этот детский сад? Будьте, пожалуйста, посерьезней. В противном случае стиль нашего общения изменится. А вы ожидали, что я вам формулы напишу? Понятия не имею, какая у этих всплесков физическая природа. Я историк, в школе преподаю». Собеседник задумчиво покивал. «Это тоже интересный момент. Взгляните сюда, пожалуйста». Он вытащил планшет, мазнул по экрану пальцем и показал Роберту фотографию рыжеволосого парня. «Узнаете?» «Да, он из одиннадцатого класса», – неохотно подтвердил Роберт, предчувствуя новые неприятности. «Вениамин, кажется, фамилию не знаю, ничего у них не веду. Вам приходилось с ним говорить?» «Пару раз, а он тут при чем? «Отличный вопрос. Понимаете, вы не первый, кто устроил в городе всплеск. На прошлой неделе уже было нечто подобное. Там, правда, возникли сложности с точным пеллингом, но по косвенным признакам мы сумели установить причастность этого парня. А теперь вот вы себя проявили и тоже имеете отношение к школе. Любопытное совпадение, согласитесь?» «Ничего не понимаю», — сказал Роберт искренне. «Рыжий, то есть, простите, Вениамин, тоже купил кольцо?» Седой посмотрел на него внимательно. «Нет, не кольцо, Роберт Александрович. Но в день всплеска он действительно был у нас в магазине. Приобрел три стандартных пульта для дистанционного управления электроникой». «Хм, это запрещено?» «Ну что вы, вполне легально. Такие пульты мы продаем без опаски. Использовать их во вред невозможно. Чужую технику отключить не получится. Ну разве что совсем древнюю, без водных предохранителей. Но она ведь уже практически нигде не используется». Роберт вздрогнул. Догадка пришла внезапно. «Да, здесь эти пульты всего лишь безобидные гаджеты». А вот в мире Никиты, где водной магии нет, все будет по-другому. Там пульты легко отключают киберов, потому что те не имеют соответствующей защиты. Так вот откуда у рыжего оборудование. Никакой склад он не взламывал, просто пришел сюда и купил что надо. Да, но как он перескочил из одной сказки в другую? Неужели помогла Варя? Тогда вопросов к ней еще больше». «Вы что-то сообразили», – сказал Седой. «Не отрицайте, у вас все написано на лице. Конспиратор из вас дерьмовый. Так что начинайте рассказывать по порядку, сначала и до конца». Он убрал планшет в сумку, снова взял со стола кольцо и, вертя его в пальцах, уставился на Роберта выжидательно. Тот усмехнулся. «Боюсь, вы мне не поверите». «А вы постарайтесь». Голос гостя стал жестким, и Роберт понял, обмен любезностями закончен. одраться с этими ребятами бесполезно, они его размажут по стенке. Чтобы ситуация изменилась, должно случиться нечто из ряда вон выходящее. В комнате зазвонил телефон. Седой приказал. «Ответьте, мы будем слушать». Перейдя в комнату, Роберт снял трубку. «Да». «Ты мне звонил», — сказала Варя. Я в огороде была, не слышала. Что-то срочное? Хотел кое-что спросить. Ну, спрашивай, раз хотел. Почему молчишь? У меня тут гости. Повисла пауза. Потом Варя проговорила медленно. Понимаю. У вас там сейчас сквозняк. Занавеска у балконной двери раздулась, словно парус на мачте. Деревья зашумели, пригибаясь к перилам. Ветер наполнил комнату. Со стола взметнулись бумажки. Седой пробормотал. «Что за...» Варя сказала Роберту. «Держись. Потом уходи». Тот вцепился в спинку дивана, а миг спустя ветер ударил по-настоящему. Шквал ворвался в дверной проем. Троих из «Аквагипер» отбросило, как соломенных кукол. Они ударились о противоположную стену и рухнули на паркет. Даже Роберт еле устоял на ногах, хотя был предупрежден. Шквал иссяк. Перстень, оброненный седым, ударился о плинтус и выкатился на середину комнаты. Роберт схватил его и бросился к двери на балкон. Краем глаза успел заметить. Один из громил, приподнявшись, тянет из-под полы пистолет. Роберт хотел ускориться, но время будто залипло. Казалось, он бежит в замедленной съемке – Дверь приближалась едва-едва, он физически ощущал, как пуля уже выбирает точку между его лопаток. И все-таки он успел. Пуля ушла в пустоту над улицей.